«31 мая, 12 июня 1801 года. Кёнигсберг. Чарльз Джон Кэрри. Девятый виконт, Фолкландский, ныне в немилости». «Вы понимаете, сэр Роберт, насколько опасно то, что вы задумали, и что мы таким образом не только не добьемся желаемого, но и вполне вероятно еще сильнее испортим наши отношения с Пруссией». «Сэр Чарльз, люди корсиканского ублюдка». Хладнокровно застрелили нашего сэра Уильяма. Такое я прощать не намерен». Вильсон злобно взглянул на меня, словно не русский, а лично я ухлопал его старого приятеля. «Да и Джонсона тоже. Так вроде звали стрелка». «Не помню», — досадливо отмахнулся Вильсон. «Может и Джонсон, а может и Джонстон, но не в этом дело». «Не забывайте, что именно сэр Уильям собирался убить Наполеона». «Джонстон, или как там его, лишь выполнял приказы». «Это вы забываете, сэр Чарльз!» Вильсон вскочил, пунцовый от гнева, и заорал так, что задрожали стекла. «Вы отстраняетесь от участия в этом деле, и останетесь в гостинице, откуда будете наблюдать за тем, чтобы никто в нее не входил и не выходил. И уж тем более, чтобы к корсиканцу и его своре не подошло подкрепление. Вы и ваш...» Он показал на наунила. «Ирландец!» А началось все с того, что Смит заявил Вильсону, что он хочет лично посмотреть, что за гости приходят к корсиканцу, и взял с собой лучшего нашего стрелка, чью фамилию никто точно не запомнил. Согласно инструкциям Смита, ни в коем случае не следовало тревожить. «Когда дело будет сделано, джентльмены, мы придем к вам сами и выпьем за успешное выполнение задания». Однако прошло больше часа, и Вильсон, забеспокоившись, взял с собой меня и двоих из своих головорезов, и мы отправились проведать Смита. Дверь в комнату, где он должен был находиться, оказалась заперта изнутри на засов. Один из людей Вильсона, видимо, бывший лондонский жулик из Ист-Энда, смог с помощью изогнутого куска проволоки отпереть ее снаружи. Мы вошли в комнату, а там... В общем, Смит и Джонсон лежали на полу в луже крови, уже холодные, Судя по всему, их застрелили, причем выстрел мог быть произведен через окно, если, конечно, убийцы не научились летать и палить из своего оружия на лету. Окно, кстати, было открыто. В штуцере, лежавшем на подоконнике, порох был насыпан на полку, а пуля находилась в стволе. Похоже, что Смит велел своему спутнику изготовиться к стрельбе, но кто-то его опередил. Стреляли из гостиницы, но мы внимательно, наблюдавшие за ней, не заметили ни вспышки выстрела, ни грохота. Как такое могло случиться, ума не приложу. Хочу лишь сказать, что чем больше я имею дело с русскими, тем больше они меня удивляют. Удивляют и пугают. Они словно бестелесные демоны, о которых рассказывала мне моя бабушка. Появляются неизвестно откуда и исчезают неизвестно куда. Вильсон отдал приказ своим людям доставить тело Смита к фон Штегеману, добавив «И спрячьте труп этого второго». «Да так, чтобы его не сразу нашли». А мы вернулись к фон Штегеману. Не успели закрыться двери, как Вильсон, видимо, успев подогреть себя стаканчиком бренди, позвал всех членов отряда, а когда они вошли, заорал брызжа слюной. «Как эти мерзавцы посмели поднять руку на английского офицера? Мы должны немедленно им отомстить. Сегодня же мы убьем и Буанапарте, и его визитеров!» «Подозреваю, — усмехнулся я, — что именно эти визитеры и застрелили Смита, и того, второго». Они вполне могут прикончить и нас. Вы трус, Кэри, жалкий трус! презрительно произнес Уилсон. Я хотел было ответить, что это явное оскорбление, но осекся, так как нельзя было считать Уилсона дворянином. Я был лишён возможности вызвать его на дуэль, даже если бы мне этого и захотелось. Решив немного успокоить Уилсона, я сказал примирительным тоном ту самую фразу, после которой нас с Нилом отстранили от участия в этом безумном деле. Короне. Мы с ирландцем пошли отдельно от всех. «Сэр», — сказал мне мой верный ирландец, — «ежели что, то я знаю, как можно унести ноги отсюда. Один мой знакомый контрабандист...» «О, Нил!» — перебил я его. «Вижу, что у тебя в каждом порту есть знакомые контрабандисты. Скажи, а ты сам, случайно, не из их числа?» Ирландец усмехнулся и развел руками, из чего я понял, что мои подозрения верны. Впрочем, не раз пользуясь услугами контрабандистов, я относился к этой породе людей довольно снисходительно. Они обладали большими связями, и с их помощью можно было беспрепятственно перемещаться из одного европейского порта в другой. К тому же, контрабандисты обладали еще одним немаловажным для людей моей профессии свойством. Они умели держать язык за зубами. «Простите, сэр», — произнес онил, «но люди с гербами на дверцах, их карет вряд ли нам помогут. Приходится иметь дело с... «Иными персонами. Перед входом в корону мы на всякий случай замотали нижнюю часть лиц шарфами и взвели курки пистолетов, которые мы прятали под плащами. Впрочем, люди Вильсона неплохо знали свое дело. Гостиничная прислуга уже лежала на полу, связанная по рукам и ногам, а обе входные двери, как только мы вошли, тут же были заперты на засов. Вильсон с пистолетом на изготовку стал медленно подниматься по деревянной скрипучей лестнице». Мы с Анилом, затаив дыхание, прислушивались ко всему происходящему. Выстрелов мы не услышали. Наверху раздалось несколько негромких хлопков, словно кто-то открывал бутылки с шампанским, потом звуки падения чего-то крупного и крик боли. Анил насторожился и шепнул мне. «Сэр, я полагаю, что нам следует побыстрее уносить отсюда ноги. Тут творится что-то нечистое, ни выстрелов, ничего. Только сверху никто не спустился». Похоже, что наших парней уже прикончили эти русские призраки». Мне вдруг вспомнились окровавленные трупы бедняги Смита и его спутника. От ужаса волосы зашевелились у меня на голове, а по спине потекла струйка холодного пота. Онил на цыпочках подошел к двери, осторожно отодвинул засов и заглянул наружу. Я вопросительно уставился на него. «Сэр, если вы хотите остаться в живых, — свистящим шепотом произнес ирландец, — то делайте то, что я вам скажу. «Сейчас мы пойдем в сторону порта, изображая двух подвыпивших матросов. Сэр, надеюсь, что у вас найдется при себе десятка два золотых монет». Я кивнул Онилу. «Деньги у меня были, и я, не задумываясь, отдал бы их тому, кто избавил бы меня от того ужаса, которого я натерпелся в этой проклятой гостинице. Старательно, шатаясь, я брел под руку с Онилом по вымощенной камнем улице». Ирландец затянул какую-то разухабистую морскую песню, я, как мог, подпевал ему. Так мы добрели с ним до берега Прегеля. Оглядевшись по сторонам, Анил уверенно направился к покосившемуся домику, стоявшему в стороне от остальных строений. Ирландец постучал в окно, прикрытое ставнями. В ответ раздался хриплый мужской голос, спросивший по-немецки. — Кого это на ночь глядя? — «Принесли черти к дому почтенного бакенщика, и что надо незваным гостям?» Онил ответил на том же языке, что гостям нужна на время лодка почтенного бакенщика, и за беспокойство хозяину будет хорошо заплачено. Скрипнула дверь, на пороге появился пожилой человек. Он был одет бедно, но аккуратно. Видно было, что это старый морской волк, лицо его покрывал загар, полученный в тропиках, на щеке красовался шрам, по всей видимости, от ножа, а ладони были черны, от отвьевшиеся в кожу смолы. «Вы хотите нанять лодку?» — спросил моряк. «Хорошо, только это обойдется вам в десять золотых». Ирландец вопросительно посмотрел на меня. Вздохнув, я достал из кармана Камзола кошелек. Отсчитав требуемую сумму, я передал ее моряку. Тот, довольно позвякивая деньгами, ушел в свой домик, откуда вскоре вернулся, держа под мышкой два весла. Вскоре в полумраке мы увидели на берегу небольшую лодку. «Сэр, я думаю, что нам следует уйти вниз, по Прегелю, до Хайды» где я смогу договориться о том, чтобы нашу лодку вернули бакенщику, а нас доставили в Пилау. А в тамошнем порту можно будет нанять каюту на корабле, следующем — в Швецию. Откуда добраться до Англии не так уж и сложно. Я вздрогнул. Минуту назад я собирался прикончить ирландца. Да, конечно, он в очередной раз спас меня от смерти, но в нашем деле нет места для сантиментов. Но, услышав слова Унила про Англию, я сообразил, что он — свидетель нашего последнего разговора с Вильсоном, и в случае чего сможет подтвердить тем, кто будет разбирать правильность или неправильность наших действий, и то, что я предупреждал покойного Вильсона, а он был мертв, в этом я уже не сомневался, что я был против всей этой аферы. Ну и, наконец, удача играет немалую роль в нашем деле, а Онил он, своей удачливостью успел доказать не раз и не два. «Хорошо, пусть будет так», — устало ответил я. Напряжение, охватившее меня, прошло, и мне сейчас захотелось просто лечь, и забыться. 1-13 июня 1801 года. Кёнигсберг. Королевский замок. Генерал-майор Михайлов Игорь Викторович. Официальная встреча нашей делегации с первым консулом Французской Республики произошла в зале московитов. Тем самым подчеркивалась торжественность всего происходящего, ведь сегодня будет подписан договор о союзе между Россией и Францией. «Если нам удастся заставить Наполеона соблюдать статьи союзного договора, то не будет в этой истории позора Аустерлица, кровавой бойни при прессе Шалао, в которой с обеих сторон было убито и ранено 50 тысяч человек, разгрома под Фридландом, горящего Смоленска и пылающей Москвы, заваленного трупами Бородинского поля и заграничного похода, когда русские сражались за интересы союзников, готовых продать своих спасителей. Не будет всего этого. А что будет... «Бог весть! Будем надеяться, что России не придется пятнадцать лет сражаться с французами. Мне впервые довелось своими глазами увидеть Наполеона. Он не был похож на того обрюзгшего и хмурого человечка в неизменном сером сюртуке и треуголке, которого позднее изображали художники. Первый консул еще не наел брюшко, имел вполне спортивную фигуру, приятный цвет лица и живой взгляд. Он с любопытством смотрел на графа Растопчина и меня». Особенно на меня. Думаю, что секретные агенты Бонапарта уже успели сообщить ему много интересного о людях, неожиданно появившихся в окружении императора Павла, и о том влиянии, которое они оказывают на русского царя. Помимо всего прочего, Наполеон, как опытный полководец, сумел оценить наше оружие и средства связи. Ну и то, как мы нанесли поражение британской эскадре, намеревавшейся захватить Тревиль. Англия была злейшим врагом Бонапарта, и потому разгром адмирала Нельсона, так много крови попортившего Наполеона во время египетского похода, весьма обрадовал первого консула. «Месье-генерал», — сказал он, энергично пожимая мне руку, — «я хочу поздравить вас со славной победой». «Этот однорукий убийца получил то, что он заслужил. Непомерная гордыня англичану из блина, и они просто жаждут отомстить вам за унижение, которое испытал их военно-морской флот, получивший звонкую оплеуху под ревелем. В свою очередь, могу вам сообщить, что все французы радовались этой победе. Может быть, нам стоит продолжить эту славную традицию, делать приятное своим народам?» Мы переглянулись с графом Растопченым. Бонапарт недвусмысленно предложил нам объединиться и напасть на Англию. Собственно говоря, именно за этим император Павел и направил нас сюда. И не об этом ли мы несколько дней подряд вели переговоры с дюроком? Сейчас же мы услышали это предложение из уст того, кто вскоре станет императором Франции и двинет свои армии на завоевание мирового господства. Если бы не Россия, то эти планы Наполеона вполне могли быть выполнены. Но в интересах ли России мешать Бонапарту сокрушить Англию? «Господин первый консул», — ответил я, — «в настоящее время Британия является врагом и России, и Франции. Наш государь желает наказать тех, кто злоумышлял на его жизнь, ведь несостоявшееся покушение на императора Павла было оплачено английскими гинеями». Что же касается совместных боевых действий против британцев, то мы должны продумать не только военные планы, но и все политические мероприятия, дабы между Россией и Францией не возникли разногласия, которые могли бы разрушить союз между нашими странами. «Вы правы, генерал!» — кивнул Наполеон. «Пусть дипломаты займутся своим делом, а военные своим. Так оно будет лучше!» «Господин первый консул!» — вступил в разговор Растопчин. «Политика и война взаимосвязаны!» Как правильно заметил генерал Михайлов, война есть продолжение политики, только другими средствами. Я скромно промолчал, не поправив графа, что эти слова не мои, а неизвестного пока прусского офицера Карла фон Клаузовица. «Очень правильное замечание, господин генерал», — воскликнул Наполеон. «Политика и наши военные действия должны быть согласованы». «А политика, месье», — добавил я, — «это концентрированное выражение экономики». «Так что подписанное нами соглашение можно считать лишь своего рода договором о намерениях. Необходимо будет более детально его проработать, чтобы ничто потом не могло омрачить нашу дружбу». «Вы правы, генерал», — озабоченно произнес Бонапарт. «Но время, время! Мы потеряем время и дадим нашему противнику прийти в себя и подготовиться к нашему наступлению». «Куда тогда девать все правильные и умные бумаги, подготовленные нашими политиками и дипломатами?» «Господин первый консул», — заметил я, — «поверьте мне, победа над Англией — дело не одной компании. Понадобится немало ударов, нанесенных по нашему врагу по всему миру, чтобы это зловредное государство перестало угрожать нашей безопасности». «Я вижу, господин генерал», — рассмеялся Наполеон, «что у вас уже готов детально разработанный план действий против Англии. Не ознакомите ли вы меня с этим планом?» «Конечно, ознакомлю, но не сейчас. Поверьте мне, вы будете весьма удивлены, узнав о некоторых вещах, которые известны немногим в этом мире». «Господин генерал», — воскликнул Бонапарт, «я слышал много удивительных вещей о вас и ваших друзьях, «Скажите, ради всего святого, кто вы и откуда появились в нашем мире?» «Мессия», — «Месье, вздохнул я, — «вы станете одним из немногих, кто будет посвящен в нашу тайну. Только лучше будет, если мы при этом будем беседовать с глазу на глаз. Как говорил апостол Павел в послании к Ефесянам, «Тайна сия велика есть». 1-13 июня 1801 года. Кёнигсберг. Королевский замок. Первый консул Французской республики Наполеон Бонапарт. «Я был потрясен. Нет, я просто потерял дар речи. Конечно, я предполагал нечто удивительное и чудесное, но чтобы такое, можно было и не поверить в то, что рассказал мне генерал Михайлов. Но факты, им приведенные, нельзя было опровергнуть». Он знал обо мне такое, о чем я сам давно уже предпочел забыть. А еще он знал то, чего не знал никто на свете. Ему было известно то, что произойдет в будущем. Мне не раз приходилось смотреть в лицо смерти, но тут, признаюсь честно, я испугался. А генерал ровным, спокойным голосом продолжал. «Господин первый консул, скоро вы станете императором Франции. Вот посмотрите, как изобразит это событие Жак Луи Давид». Генерал протянул мне свой чудо-прибор, на котором я разглядел знакомые мне стены Нотр-Дам-де-Пари. Людей в роскошной одежде и человека в красной мантии, расшитой золотом, держащего в руках корону. Человек этот был очень похож на меня. Рядом с ним на коленях стояла дама, в такой же мантии, весьма смахивающая на мою супругу Жозефину. А вокруг меня были священники, причем, судя по их одежде, принадлежащие к высшим чинам церкви. «Что это, господин генерал?» — воскликнул я. «И когда произошло это событие?» «Коронация ваша, господин первый консул, произойдет 2 декабря 1804 года в Париже в присутствии папы Пия VII. Правда, месье Давид немного приукрасил все происходящее, но не настолько, чтобы была искажена его суть». «Вот так вы, господин первый консул, стали императором, в присяге поклявшись поддерживать целостность территории республики, уважать и обеспечивать уважение к конкордату и свободе вероисповедания, равенству прав, политической и гражданской свободе». Генерал Михайлов улыбнулся и сделал что-то пальцами, отчего экран его прибора потух. «И сколько я буду править Францией?» — вырвалось у меня. «Будет ли мое правление счастливым для ее народа?» Я пока могу вам сказать лишь о том, что все несчастья Франции начнутся после того, как она нападет на Россию, а далее... Помнится, в детстве вы в своей тетради сделали выписку из современной географии Аббата Лакруа. сент хелен петит иль Примечание. «Святая Елена, маленький остров». Конец примечания. «А что далее было там написано?» — спросил я, лихорадочно вспоминая, действительно ли я написал эту фразу в своей тетрадке по географии. «Далее нет ни одного слова больше. Фраза обрывается. Ничего, кроме названия этого забытого бога острова. улыбнулся русский генерал. «И для чего вы мне об этом рассказываете?» — поинтересовался я. «Это имеет какое-то отношение к моей судьбе?» «Имеет. Причем самое прямое. Вы умрете на этом острове после того, как попадете в плен к англичанам», Отречетесь от короны и будете преданы своими друзьями. Надеюсь, что этого все же не произойдет. Я задумался. Мне показалось, что я беседую со сфинксом, спокойным и невозмутимым. Этот русский генерал чем-то напоминал мне человека-льва, громадную статую, которого мне довелось увидеть в Египте. Он словно читал мои мысли. Вот и сейчас, внимательно взглянув мне в глаза, генерал Михайлов, словно прочитав мои мысли, произнес... «Я не сфинкс, чтобы задавать вам вопросы, а вы не Дип, чтобы на них отвечать. Мы просто очень хотим, чтобы французы никогда больше не воевали с русскими. У нас нет общих границ и межгосударственных противоречий, которые следовало бы решать на поле боя. Давайте исходить из этого». «Да, но у нас есть общие враги!» — воскликнул я. «И этого, с моей точки зрения, вполне достаточно, чтобы всем нам вместе наказать этих врагов. Что же касается ваших знаний и вашего оружия...» «В конце концов, вам решать, доверить ли их нам или нет. Я понимаю, что совсем недавно русские воевали с французами. Хочу заметить, что происходило это на радость нашим врагам, и потому определенное недоверие между нами остается. Но мы сделали шаг навстречу, вы тоже, а потому...» «Китайцы говорят, большое путешествие начинается с одного маленького шага», кивнул мне генерал Михайлов. «А что касается недоверия, нам следует лучше узнать друг друга». Император Павел хотел бы, чтобы в Петербурге постоянно находился человек, которому вы бы полностью доверяли. В свою очередь, и в Париже неплохо было бы обосноваться доверенному лицу государя. От себя лично я бы хотел, чтобы вместе с вами в Париж отправился майор Никитин и капитан Бутаев. Император Павел не возражает, чтобы они представляли в вашем окружении нас, тех, кто знает». Только прошу учесть, любое неуважение к ним, а уж тем более попытка силой вырвать у них то, что им известно, может послужить поводом к полному разрыву между вами и императором Павлом. Прошу об этом не забывать. Меня несколько покоробил тон генерала, но я решил закрыть на него глаза. Ведь присутствие людей из нового Мальтийского ордена, так с недавних пор стали называть приближенных русского царя, помогло бы мне при планировании похода в Индию, да и не только в этом». Я уже имел возможность оценить знания этих людей. Так что я кивнул. «Даю вам слово французского офицера, что такого не случится». «Ну и отлично», — чуть улыбнулся Михайлов. «Будем считать, что и мы, и вы не зря рисковали, отправляясь в Кёнигсберг. Думаю, что обратное путешествие не будет столь опасным. Аревуар, господин первый консул». Примечание, до свидания. Конец примечания. «Всего вам доброго, генерал!» Я пожал руку этому северному сфинксу, а потом отдал ему честь.